Эпилог. После целой ночи изнурительной страсти, Ляля обессиленно провалилась в сон, чувствуя, что ее крепко обнимают и целуют висок. Жизнь наладилась на процентов, особенно с учетом чуткого сна Андрея, который просыпался раньше нее, к сыну, и давал ей выспаться. Любимый успокаивал Кирюшку, менял подгузники и клал его под бочок Ляли для кормления, ждал, пока сынок покушает, и также нежно относил уснувшего и довольного ребенка в кроватку. Секс вернулся в их жизни Но когда это произошло, девушка в полной мере оценила, насколько Андрей соскучился по ней. В первый раз это было неловко для нее, ибо ее тело уже не было таким стройным и подтянутым, да и после родов прошло всего полтора месяца, но ничего из этого не имело значения. В его взгляде девушка видела, что была обожаемой и любимой. Если и были какие-то сомнения, то Андрей быстро их развенчивал, осыпая Лялю поцелуями и требованиями рассказать ему, как проходила ее беременность. Девушка видела, как горевал мужчина от того, что его не было рядом в такой момент. Андрей истоловал ее с ног до головы в первую же ночь, шепча, как соскучился и желая быть еще ближе. Чувства рвались из Ляли, и девушка отвечала с не меньшим пылом. В ту ночь между ними не было ничего, кроме любви и нежности, а также слов. «Все, что угодно», — категорично заявил Андрей. «Теперь говори все сразу, хорошо?» «Ладно», — загивала Ляля, глядя на любимого, лежа в его объятиях. «Ты тоже». «Обещаю», — серьезно ответил мужчина, целуя ее в носик и прижимаясь щекой. «Маленькая моя, я так соскучился. Я тоже очень-очень скучала по тебе», — вздохнула девушка, обнимая его. На следующий день с утра пораньше прибыла Надежда Витальевна, смущенно войдя в квартиру. Женщина чувствовала себя неловко от того, что внесла разлад в жизнь племянника. Знакомство с внуком смело все преграды. Тетушка Андрея вцепилась в малыша и ушла в астрал, не иначе. «Теперь у нас есть на все готовая нянька», – довольно хмыкнул мужчина, глядя, как его мама перестала обращать внимание на окружающий мир, улыбаясь внуку. «Кажется, можно уже требовать у нее денег за посещение Кирюхи, раскошелиться, не задумываясь». Через три дня после воссоединения семьи Андрея отдал Ляле документы на помещение под студию с подробными фотографиями объекта. Девушка взволнованно рассматривала свою мечту, которая уже была в руках. На документах числилось ее имя. «Что бы ни случилось, я хочу, чтобы студия была твоей», серьезно сказал Андрей. «Это подарок от меня в благодарность за сына и то, что согласилась стать моей женой». Предложение мужчина сделал, став на одно колено и держа большую коробочку в руках. Открыв упаковку, Ляля увидела два обручальных кольца и одно с камнем. Решил, что надо брать сразу обручалки. Пожав плечами, прокомментировал приподнятые девичьи брови. «Ты согласна?» «Да», засмеялась Ляля, глядя на любимого который в этот момент держал их сына на руках. «Разве вам откажешь? Не всегда ты делаешь так, как я надеюсь», закатив глаза глазах, мукнул Андрей, вставая на ноги. «Но всегда делаешь меня счастливым». Как и говорил Андрей, их расписали просто в рекордные сроки. Супруга его сослуживца была сотрудницей ЗАГСа. Обдумав все нюансы, Ляля пришла к выводу, что в их ситуации лучше простая регистрация брака, ибо Кирилл Андреевич еще ни разу не гулял на свадьбах и мог обоссать или скорее обрыгать все торжество. Первую брачную ночь молодожены провели сказочно. Надежда Витальевна приехала к ним и позволила ребятам выспаться от души. Все-таки бессонные ночи давали о себе знать. В июне в академии шла сессия, но Андрей нечасто отсутствовал, давая возможность Ляле отдохнуть. Когда рядом человек, который также ответственен за твоего ребенка, это облегчало жизнь примерно как изобретение колеса. Достаточно быстро уладив вопрос с документами, Андрей вписал сына сразу в свой паспорт, как Богданова Кирилла Андреевича пока Ляля ждала свой с новой фамилией. Осмотреть новую студию девушке удалось не скоро. Хоть помещение находилось не так далеко, путешествия с грудничком были пока нежелательны. Родители Ляли приехали в середине июля, когда папе выдали справку, что бешенством он не страдает. Увидев Андрея, они обомлели и тут же потребовали отчета о том, каким образом их зять оказался в Архангельске без Ляли. Выслушав рассказ дочери, мама высказала лишь одно – «Вся в отца». Папа со своим спасителем были на одной волне. И вообще, мужики быстро нашли общий язык. Ляля видела, что Андрея приняли в семью с распростертыми объятиями, и внучок послужил этому важным катализатором. В один из дней позвонила взволнованная Ленка. «Ты сидишь?» «Почти. А что случилось?» — Настороженно произнесла девушка, помешивая суп в кастрюле в ожидании мужа с работой. «Не пугай меня!» «Тут кое-что про язву выяснилось. Трындец просто!» — возмущенно сказала сестра. «Ты слышала?» Нет, озадаченно ответила Ляля. Эта скотина, оказывается, начала свой рассказ Лена, заставив девушку открыть от удивления рот.